И Шименелли вспоминает, что у него с Божьей помощью есть коза. Какая это радость! Он за всю свою жизнь не видел столько кринок молока, столько мешочков творога, а масло, масло, полные макитры, а пахта, а сыворотка, а жирная простокваша с жирными льдинками на ней, бесконечное количество сдобных булок плюшек на масле, обсыпанных сахарным песком и корицей, и запах, запах, какой-то особенный запах, знакомый, фу! Шимин Эли чувствует, как что-то ползет у него по шее, за воротом, за ухом, по лицу, что-то щекочет его и издает зловоние, бьющее прямо в нос. Он проводит пальцами по лицу и нащепывает клопа. Раскрывает один глаз, другой, смотрит в окно. Батюшки, ох ты, горе горькое, уже светает. Вот так-так здорово вздремнул, произносит про себя Шимин эль передергивая плечами. Разбудив корчемника, Шимин эль выбегает во двор, открывает хлеб, хватает козу за ремешок и устремляется домой, как человек, который боится опоздать и упустить Бог весь его. Глава шестая. А супруга, тем временем Циппи Бейли Рейза, видя, что мужа так долго нет, никак не могла понять, что бы это значило. Она уже стала думать, не случилось ли, упаси Бог, несчастье, А вдруг на него в пути напали разбойники? Отобрали у него деньги, его зарезали и кинули куда-то в яму? А на цыпи Бейли и Рейза осталась на навеки одна со столькими, не сглазить бы детьми хоть с моста до да в воду. Такие вот им подобные мысли в ту ночь одолевали цыпи Бейли и Рейзу и не давали ей глаз сомкнуть. Как только прокричал первый петух, она вскочила, накинула на себя платье и вышла за порог. Дожидаться мужа. — Ось Господь Бог смилостивится, и он придет. — Такой уж, если пойдет, то... — думала она, готовясь устроить ему достойную встречу. Однако, когда она увидела Шимен Элли с козой на поводке, у нее отлегло от сердца. И она встретила мужа приветливо. — Что так долго, птичка моя? Ведь я уж подумала, что ты сквозь землю провалился. Сокровище мое драгоценное или какое-нибудь несчастье приключилось, упаси бог. Шиминелли отвязал поясок, поставил козу в синях и начал сыпать, как из мешка, заговаривать жене зубы. — Слышь, женах купил я тебе козу, всем козам коза. Подождут еще наши здешние хозяйки, покуда им приснится такая коза. Она и ест всего ничего. Раз в день пойлы за трубей, а потом немного саламы с крыши. А молока дает, не сглазить бы ни хуже коровы, дважды в день доиц. Я сам видел полный подойник, дай мне Бог так видеть, все самое лучшее. Разве это коза? Мать, а не коза. Так она говорит, Тэмми Гитл, то есть эта находка, чуть не даром, еле-еле выторговал за шесть с полтины. А сколько пришлось разговаривать и торговаться, да она вообще продавать не хотел, еле уломал, камни ворочил, ночь напролет. От цепи Бейли Рейза в это время думала. Нехами броха болячка бы ей да побольше, воображает, что она одна хозяйка что только у нее есть коза, а больше ни у кого. Как бы у нее глаза не вылезли, когда она увидит, что у Цепи, Бейли и Рейзе, жены Шемен Элли тоже есть коза. А Блюме Златан, а Хайя Мейта, совсем, казалось бы, как родные сестры, половину бы им того, что они желают мне, Господи ты, Боже мой! Размышляя таким образом, она затопила печку и принялась готовить молочную лапшу на завтрак. А шимен Эли надел талис и филактерии и встал на молитву. Молился он в этот день особенно горячо, от души давно уж так не молился. Распевал аллилуйю подражал Кантуру, прищелкивал пальцами и разбудил своим пением детей. Ребятишки, узнав от матери, что отец привел козу и что варится лапша с молоком, Развеселились, соскочили с кроватей И в одних рубашонках, взявшись за руки, Пустились в пляс, напевая при этом Тут же сложенную ими песенку. Коза, коза, козочка, купил папа козочку, Козочка даст молочка, мама сварит нам лапшу. Глядя на поющих и пляшущих детей, Шимина и летая латрасти. Бедняжки, думал он. Никогда молочка не видит. Ну, ничего, теперь, даст Бог, сыты будете. Каждый день будете получать по стаканчику молока, кашу с молоком, к чаю молоко. Коза — великое дело. Что мне теперь фейшл, откупщик? Плевать я на него хотел. Не хочет давать мясо. Одни кости дают, Да подавись он ими. На что мне его мясо, когда у меня имеется молоко? А на субботу? На субботу можно и рыбу купить. Где сказано, что нужно обязательно есть мясо? Я такого закона нигде не встречал. Если б все евреи послушались меня, они купили бы себе кос. И хотел бы я тогда посмотреть, как выглядел наш толстопузый откупщик. Черт бы тогда его душу взял. Так раздумывал Шимин Элли, в ним ли глазу, складывая свое молитвенное облачение. Потом помыл руки, отрезал хлеба и приготовился к молочной трапезе. Но в это время распахнулась дверь, и в дом влетела взбешенная взбешенные Бейли Рейза с пустым горшком в руках. Лицо ее пылало от гнева. И на голову Шеменели обрушился ливень проклятий и ругательств. Нет, это были не проклятия. Камни не извергались с небес, потоки горящей смолы вырывались у нее изо рта. Отца твоего пьяницу могила бы извергла, а тебя на его место. В камень, в кость превратится тебе, чтоб ты провалился». Чтоб тебя из ружья застрелило, вешать бы тебя и топить, Жечь и поджаривать, резать и крошить. Пади, разбойник, злодей, и эткий, Пади, посмотри, что за козу-то мне привел. Ах ты, лихо на твою голову, на руки да на ноги, Господи, милосердный отец родимый!» Остального Шимин ли уже не слыхал. Он нахлобучил шапку и вышел в сенье взглянуть на постигшую его беду.